Из дневника Андреаса О. Мерсе «Доктор алхимии». «Давно я так не смеялся», – тоненько захихихал Бабарский, утирая выступившие слезы. «Вам, ребята, нужно билеты на свои диалоги продавать или в цирк завербоваться, хотя в цирке высокий травматизм. И все равно я против телесных наказаний», – прямо заявил алхимик. «Против». «Но моей памяти МСР никого не порол», — заметил бедокур. «А другие одигены?» «А другие одигены меня не волнуют», — нахохлился трипсмейстер И Мерса, к огромному своему удивлению, различил в голосе Чиры угрозу, которая прозвучала тем более весомо, если учесть выдающуюся комплексию бедокура. Двухметровый рост, мощная мускулатура, кулаки размером с небольшие тыквы. Выглядел Шиббетрипсмейстер настоящим громилой, но в технике разбирался получше нового конструктора, и все оборудование пытливого амуша работало у Чиры как часы. Наверное, не хотело связываться, или же послушно подчинялось многочисленным заклинаниям, заговорам и оберегающим проклятиям, по части которых Бедокур тоже был большим мастаком. Путешествуя по герметикону, Чиро ухитрился изучить огромное количество примет, предзнаменований и магических ритуалов, которые активно использовал в повседневной жизни. Длинные каштановые волосы Бедакур заплетал в косички, перемежая их с заговоренными веревочками и бусами, а на широкой груди носил медальоны доброго Маркуса, небесного покровителя Линги, и почитаемого всеми цепарями герметикона святого Хэша. С медальонами соседствовали амулеты. Кривая раковина хансейских жри с большого фибула, усиливающая удачу обладателя на количество завитков. И редчайшая подъязыковая косточка лагарианской обезьяны Ким, о предназначении которой чира упорно молчал. На руках бедокора позвякивали многочисленные браслеты обереги. «Другие одигены не имеют права меня трогать», – закончил шибы и трипсмейстер. «Если не хотят, чтобы я и Хауру с грязью смешал, или еще чего?» «То есть пусть бьют кого угодно, только не тебя, да?» «Мерса, не горячись!» — примирительно произнес Хасина. «И плохо понимаешь законы, регламентирующие взаимоотношения адигенов и простолюдинов. Для начала уясни, что в адигенских мирах нет рабства, все простолюдины свободны». До тех пор, пока не решат заключить с Эдигеном договор, уточнил Бабарский, то, что у вас называется контрактом не договором о найме, на линге именуют вассальной присягой. Вот и все отличие. В присягу входит пункт о телесных наказаниях. А возможности телесных наказаний поднял палец Альвара. Вассальная присяга не менялась тысячу лет с чисто лингийской гордостью сообщил Чира. В ней все по-настоящему. Вас это устраивает. Ты опять ничего не понял. Хасин откнул Бедокора в бок, не позволив Шивби Трипсмейстеру облить алхимика парой тройки крепких выражений. Вернулся к вопросу. Точнее, Меса Карабудина, ты не учитываешь того факта, что просто простолюдин имеет право владеть оружием. Так повелось с самого начала, поскольку адзигены быстро поняли, что удержать власть над дарством можно только с помощью ополчения. Одной дружины недостаточно. Кахлесы, если тебе интересно, правят больше тысячи лет. А почему? Потому что все простолюдины дарства поднимаются по первому зову. И что? А то что вооруженными людьми нельзя править ими нужно управлять наставительно объяснил медикус и все адегены, которые хотят удержаться у власти, знают это нехитрый аксиомум на зубок. Не пора ли им поменять законы? кто позволит ехидно осведомился бабарский народ слишком хорошо вооружен, чтобы быть безропотным. «Когда простолюдин принимает вассальную присягу, он в том числе обязуется вооружиться», — сообщил Бабарский. «Ты Мерса, наверное, не заметил, но в маленьком Дагентуре есть девять оружейных лавок. Так что если мессер или какой-нибудь другой одигем начнет вдруг пороть подданных направо-налево, в него тут же начнут палить из-за каждого угла». «Ну, зачем в таком случае служить одигенам?» – растерялся алхимик. «Не лучше ли самим выбирать правителей?» «В каждой общине есть глава и мировой судья». «Я имел в виду главу государства». «Зачем ломать то, что работает?» – удивился Хасина. «И работает хорошо!» «А как же новая кровь?» Дали, имеют право посвящать в Адигены наиболее выдающихся простолюдинов, и они этим правом пользуются. Офицеры не убеждали алхимиков в преимуществах Адигенского строя. Они спокойно и неторопливо рассказывали о древних законах, по которым живет Линга. О законах, не менявшихся уже тысячу лет, и о том, почему гордые Адигены, которых на Бахоре и Заграте считали чуть ли не рабовладельцами, «Чтили эти законы?» «И вспомни Месса Карабудина, что даже Эдуард Инезир не смог завоевать Лингу, бил вынужден заключить с дарами договор», — подытожил Медикус. «Наши предки узурпатора кровью умыли», — гордо сообщил Шивбетрипсмейстер. И алхимик понял, что простолюдин Бедокур имел на это высказывание такое же право, как и Пампилио Дер -давентур. Но право на телесное наказание у них есть, промямлил Энди. Воспитанный в свободном от в Бахоре, Мерс считал это право ярчайшим примером насилия над личностью. «Иногда лучше выпрать, чем отправить в тюрьму», со знанием дела произнес Бабарский. «Со всех точек зрения лучше. Времени тратится меньше, а впечатление остается на всю жизнь». Подначить суперкарго никто не успел. Безмятежно клевавший носом Галилея неожиданно вытащил изо рта трубку. Все думали, что астролог спит, и давно перестали обращать на него внимание, и громко спросил. — Все это, конечно, безумно интересно, но я хочу знать, что дальше, и пать-ка пошить. — Хасина, сплетни есть? Офицеры перевели взгляды на медикусы который, ощутив важность момента, немедленно надулся. Тот человек любопытно. — Похоже, Мессер с ним планами не делился, — хмыкнул квадрига Чтобы он их сородичам не сдал, — поддержал астролог Бедокур. — Зря только в замок ходил. — Со мной никто ничем не делился, — признал Медикус. Но Теодор намекнул, что Мессер наконец-то заинтересовался отчетами астрологического общества сообщение вызвало понятное оживление мы отправляемся в путешествие надеюсь давно пора а куда да захочет мы сэр как он медикус поморщился нормально помолчал и грустно добавил учитывая обстоятельства так давайте выпьем за то чтобы у мы, сэра все было просто нормально без всяких обстоятельств предложил бедокурка И офицеры дружно подняли глиняные кружки.